Глава 15. Выспался просто здорово. Кровать самосовершенство а Пайпер такая разогретая и нежная, что я сгреб ее в комочек, прижал к груди, как щенка, и так заснули. Спали крепко, хотя ночью один раз все же встала в туалет. Шампанское в некоторой степени мочегонное. Я слышал, как зашумела спускаемая вода. А также голосок самой Пайпер, когда запрашивала шепотом инструкции, что и как дальше. Вернувшись, наклонилась надо мной, проверяя, насколько крепко сплю. Тихонько коснулась губами, щеки в поцелуи. Хорошо хоть не пощупала пульс, он чуть учащеннее, чем при глубоком сне. Хотя вряд ли знает, какой для меня считается нормальным. Очень тихонько влезла в мои объятия. Я чуточку всхрапнул и прижал ее плотнее. Она затихла и вскоре заснула. Как всегда хорошо засыпают женщины в наших лапах. Утром разок деловито повязались, но не больше. Нужно соответствовать американским стандартам. Она в них свято уверена. «Милый», — сказала она рассудительно, после того, как отдышалась. «Я вызвала такси, чтобы ты не опоздал. Ты сказал, к девяти часам?» «Спасибо, дорогая», — ответил я растроганно. «Ты очень заботливая». «Что делать?» — сказала она. «Хоть и не хочется тебя отпускать, но мужчинам нужно работать. Без этого они уже не мужчины». «У них даже всякие болезни начинаются». «Мне это не грозит», — заверил я. «Столько работы, что вот только сегодня совсем не снилось». «Ой», — сказала она опольщенно, — «я рада. Топай в душ, я заказала завтрак в номер. Не стоит терять на него время в ресторане». Я сказал совершенно искренне. «Умница», — ответила она очень серьезно и рассудительно. «Женщина должна быть умной и практичной» чтобы стать хорошей женой и матерью детей для своего мужа». «Золотые слова!» «В общем, — закончила она, — успеешь хорошо позавтракать и выпить чашку кофе, хотя кофе вроде бы вреден». «Только не для меня», — заверил я. «Спасибо, дорогая». «Ты просто чудесный», — сказала она. «Я такой», — ответил я скромно, не став спрашивать, в чем именно такой расчудесный, а то поставлю в тупик. «Некоторые банальности говорим, потому что говорим». Если что, ищи меня в ванной. «Я для тебя повесила махровое полотенце», — крикнула она вдогонку. «Прямо там, на дверце». «Спасибо, дорогая», — ответил я. А то бы в самом деле не отыскал. Времени достаточно. Я мылся неторопливо, прикидывая, какие еще есть способы для редактирования моего генома. Точнее, какие способы доступны мне, потому что все существующие предельно усложнены по дефолту. Это не операция на какой-нибудь ерунде вроде сердца или печени. Геном не положишь на операционный стол и не вырежешь испорченную часть, чтобы тут же на ее место подсадить здоровую. Все эти операции проводятся окольными путями, с подсадкой различного типа вирусов, что должны внедриться и там выполнить заданную программу. Но делают они это в одном случае из десяти. К тому же чаще всего не то, не так, а то и вовсе не в том месте. Когда помылся и заканчивал чистить зубы, из комнаты приплыл восхитительный запах великолепно прожаренного мяса. Пайпер как раз вручала официанту чаевые и закрыла за ним дверь. А я двинулся, с энтузиазмом потирая ладони, к столу. Там уже громоздятся, источая аромат, хорошо приготовленные ломти стейка. «Уже готово?» – сказал я довольно. «Ты у меня просто чудо, милая!» Она счастливо похлопала глазами. Мужчинам это нравится, записано во всех инструкциях. они несокрушимых самцов нет, есть только орлы, что держатся достаточно долго, чтобы потом сдаться на хороших условиях. Или те, в ком обманулись насчет сексуальной ориентации. Не все же спешат с каминг даже при нынешних привилегиях различным меньшинствам. Мы торопливо, но достаточно плотно позавтракали в соответствии с рекомендациями FDA. Закончили крепким сладким кофе. Даже сахару положила в мою чашку три ложечки. Будто угадала мои вкусы. Ага, угадала. Дуайт видел, как я пью, сколько пью, как утащил с его блюдца пакетики с сахаром. Американцам все вредно, а мне сахар необходим. Это же бензин для мозгов. А мне мозги нужны не просто как нечто, заполняющее череп, а работающие в турборежиме. Минут через десять таксист позвонил, что уже у отеля. Я велел ждать, допил кофе. Пайпер бросилась в объятие, я с нежностью потискал и пожамкал, такую мягкую, горячую и податливую, поцеловал в губы. «Успеха», — сказала она серьезно, и, отстранившись, поправила мне галстук. Таксист каким-то образом узнал меня, хотя из отеля выходят и другие мужчины. Вышел наружу и распахнул дверцу, глядя на меня с ожиданием. в «Пентагон», — велел я. Он кивнул, адрес спрашивать не стал. Вряд ли даже в далеком Техасе не знают, где расположен Пентагон. Быстро вернулся на свое место. Автомобиль развернулся по короткой дуге и понесся в обратном направлении. Фигуру Карпентера я заметил у самого первого заграждения. Поглядывает по сторонам, как будто могу появиться откуда-то еще, как не из отеля Кингс, где они в такой дикой спешке обустраивали для нас люксовый номер. Шофер остановил автомобиль, не доезжая несколько шагов до ворот, словно там сильная радиация. Вся Америка знает про собственный ядерный реактор под Пентагоном. Я расплатился и вышел, а он сразу же рванул прочь на дикой скорости. Карпентер кивнул стражникам показывая, что это тот, которого он встречает, шагнул навстречу, улыбаясь во все сто зубов и протягивая руку. Как спалось? Я удержался от реплики, что он же видел все вживую на экранах с трех сторон, а потом еще и просматривал в записи стараясь найти в моем поведении какие-то особые моменты, что дадут ключ к характеру и особой славянской сути». «Спасибо», — ответил я. «Приехал, перекусил и рухнул на постель, как убитый». Он сказал с сочувствием. «Я тоже. Работа у нас нелегкая». «Да», — согласился я, — «нервная и непростая. Удовольствия перепадают редко. Однако что делать? Родина зовет». «Россия», — сказал он с сочувствием. — Планета Земля, — уточнил я. Лет через пятьдесят не будет ни России, ни Америки. Он спросил встревоженно. — Что, все рухнет? — Напротив, — сказал я, — расцветет. А от прошлого останутся только географические понятия. Ну, как название континентов, горных хребтов, низменностей. — Да, — подтвердил он, — низменности останутся точно. Мы прошли через первый пояс охраны. Карпентер держится дружелюбно-нейтрально. По его виду не скажешь, что он наблюдал, как мы с Пайпер кувыркаемся в постели. Что и понятно. И они первые, за кем устанавливали такое наблюдение. Так что это такие же будни, как и для банщика созерцания голых тел моющихся мужиков. Большинство уже явились, предупредил он. Нет-нет, вы не опоздали, что удивительно. Вы же русский. Просто для многих это мина, как гром с ясного неба. Потому все уже здесь. Ох, сказал я. Неужели они, хоть и генералы, не могут отличать главное от второстепенного? «Мина у берегов Америки для них главнее», — ответил он. «Тем более целый минный пояс». «От одного вируса, — напомнил я, — может сгинуть все человечество, а от минного пояса только штаты». «Для американцев, — ответил он кратко, — штаты и есть мир. А все остальное? Ладно, пусть не в тартарары, но все же те проблемы как бы во вторую очередь». «Да», — согласился я, — «люди есть люди. Пока что нас ведут инстинкты. Говорим про разум, но все же. Когда же от него избавимся?» Он взглянул остро. «А что, есть такие планы?» «У романтичных дураков», — ответил я. «У них планы есть на все. Но избавляться от инстинктов стрёмно. Мы же целиком на них. Разум тоже его часть. Избавляться опасно. Вдруг и разум исчезнет. И станем равнодушными машинами, что вымрут сами по себе». «А если не вымрут?» «Вымрут», — сказал я уверенно. «Только инстинкт выживания велит нам жить и развиваться». «Всем велит, и дуракам, и умным, потому что и от дураков дети бывают умными». «Я так и думал», — сказал он. «Бросьте», — уличил я. «Просто вы знакомы с этой темой, признайтесь». Он скромно улыбнулся. «Да, было дело. Пришлось как-то по работе вгрызаться». Читать было страшнее, чем выпрыгивать из низко низколетящего вертолета лунной ночью. Пояса охраны оставались сзади один за другим. Сканеры последнего поколения работают быстро и достаточно удаленно. Останавливаться для просвечивания не надо. Пока идем по коридору, вмонтированные в якобы стены. Приборы просмотрели не только что у нас под одеждой, но и сколько в моем кишечнике говна. Это смотрят обязательно. Слишком часто взрывчатку проносят в заднем проходе. Карпентер продолжает легко и беспечно, вроде бы невзначай, задавать простые вопросы и вопросики. Но все из тщательно составленных психоаналитиками списков. Знаю, уже просматривал. Потом ответы будут просчитывать по особым программам и сравнивать с контрольными, что получили от меня вчера. И высчитывать, где и почему неточность, соврал сознательно или же просто ответил машинально. А это тоже в копилку знаний о характере, памяти, поведенческих навыках. «Все верно, все правильно, я отвечаю правдиво и честно. Почему не откровенничать, когда нужные ответы тоже перед глазами? Пусть психоаналитики поломают головы. Я не очень-то злорадная сволочь, а вот так поприкалываться над специалистами интереснее, чем над дураками в Фейсбуке». В коридоре перед входом в зал я чуть замедлил шаг. Карпентер понял по-своему, с сочувствием улыбнулся, а я за это время в доли секунды охватил взглядом то, что показывают наблюдающие за собравшимися камеры В зале народу побольше, гражданских по-прежнему всего двое, но генералов прибавилось, расхаживают по двое-трое, переговариваются с таким видом, словно уточняют время, когда стоит начинать Третью мировую. «Дебилы, бля!» — сказал я в полголоса. «Не понимаю, как вы с таким развитием до хай-тека додумались». «Может быть», — предположил Карпентер с улыбкой. «Нам инопланетяне сбросили?» Я сказал ему угрюмо. «Чарльз, а вы не дурак, верно?» Он ответить не успел. Я толкнул дверь и вошел в зал. Тоска и неясная злость все еще заполняют грудь так, словно наглотался ртути. Эти динозавры всем составом все еще пытаются прояснить ситуацию с атомными закладками. Ну да, одно дело мои слова, другое мнение специалистов, изложенное предельно ясно для недалеких умом сенаторов — которым важнее всего быть избранниками своего штата, нравится простому народу, а не быть в чем-то умными или хотя бы грамотными. Генерал Сигурдсон собрал вокруг себя из десяток генералов и что-то объясняет трубным, как у Архангела, голосом. Слушаю его внимательно, а по злым лицам вижу, услышанное очень даже не нравится и совсем не одобряется. В самом заднем ряду смирно сидят Фрэнк Ватчмоук и Крис рэншоу главы Центров по изучению рисков глобальных катастроф. А рядом с ними Кен Шейн, океанолог, ощутивший с ними кастовую общность. Тигурцин с высоты своего роста увидел меня первым. Повел налитым кровью глазом, и сразу же с полдюжины этих влиятельных штабников повернулись в мою сторону. Один сразу же сделал мне навстречу два четких шага. Понятно, что в штаб перебрался недавно, а до этого точно служил. Ах да, уже вижу, в десантных войсках. В прошлом году был еще бригадным генералом, а сейчас уже перепрыгнув генерал-майора, генерал-лейтенант. Еще молод, лицо злое и решительное. «Генерал Харгрейв», — назвался он, — «Гранд Харгрейв». «Командующий военно-воздушными войсками», — добавил я, — «герой багдадского прорыва, сербского стояния и броска на Триполи». «Слушаю вас, генерал. Не забывайте принимать капотен». «У вас сейчас артериальное давление зашкаливает. 190 на 105 многовато, да еще при пульсе в 94». Он нахмурился. «Что, вы оказываете свою осведомленность? Еще и как медик? Но мне плевать, это здесь у меня повышается. Вернусь на базу, все наладится». Нас созвали, чтобы мы дали рекомендации по борьбе с глобальными угрозами, как вы предложили. Но какие к черту глобальные угрозы, когда здесь всех нас, как молотом по головам, просто сокрушающие всех новостью о вашей атомной мине? Я ответил мирно. Значит, крепкие у вас головы, если только молотом, а вы еще и спросите, где это стучат? Он потребовал. Что насчет минного пояса? К нам начали приближаться другие генералы, прислушиваясь к разговору. Генерал, сказал я, конечно, вам тоже было приятно читать наших газетчиков, что Россия в руинах, экономика порвана в клочья, армия разбежалась, последние танки поржавели и рассыпались. Но неужели вы поверили, что страна, пережившая столько нашествий на своей земле, вот так возьмет и скопытится?» Он сказал зло. «Да, ваша контрразведка сумела внушить всему Западу такую мысль, а страна тем временем предательски перевооружилась. Ладно, что вы на самом деле хотели сказать этой миной?» «Разве это не шаг доброй воли?» — спросил я. «Другие быстро бы сумели взорвать эту мину в одном из ваших городов и стереть его с лица земли. И все думали бы на террористов, начали бы стирать с лица планеты еще какое-нибудь исламское государство. А почему нет?» «В далеких планах их придется стереть с лица планеты все». Подошел Сигурдсен, тоже злой, но более собранный. Эту новость пережил за ночь, хотя сказал невесело и без заметной враждебности. «Знаете ли, я склонен верить вам, но наши политики сразу спросят, а что он хотел добиться этим шантажом?» Я спросил тоскливо, «Почему именно шантажом?» «Ну да», — ответил он с тяжелым сарказмом. «Неявный такой, тот слишком прост, а вот так предъявить доказательства, что вы могли бы, но не стали добрые такие, а теперь за такую доброту вам что-то причитается». «Я этого не говорил», — запротестовал я. Генералы насмешливо заулыбались. «Да, конечно, не говорил. Но сказал. Такое сказануть можно и молча. Все теперь умеют читать не только между строк или по лицам, но и в намерениях. А тут куда уж прозрачнее». Харгрейв взглянул на Сигурдсена, тот старше. Сигурдсен чуть наклонил голову. Харгрейв тут же выпалил резко. «Некоторые вещи не обязательно говорить в лоб. Вы сказали иначе, доктор Лавронов». «И что я сказал? Или даже «сказанул»?» Это не явный, заявил он уверенно, но шантаж, без предъявления каких-то определенных условий. Карпентер, что все это время наблюдал молча, сказал громко. «Вы взгляните на доктора. Не замечаете? Он все еще думает о своих лабораторных мышах. Он не политик и ученый, и даже не подумал о такой возможности». «Но об этом могли подумать те, — сказал быстро Харгрейв, — кто его послал. И наверняка подумали» сказал Сигурдсен мощным голосом. Карпентер кивнул. Да, в центральных аппаратах разведки привыкли просчитывать все варианты. А если что упустят, советники, эксперты и аналитики подскажут. Но, коллеги, вроде бы все собрались. Давайте займем места. Все-таки попытаемся сдвинуть с места более насущную, если говорить честно, проблему, с которой приехал доктор Лавронов. Генералы двинулись к креслам, а я спросил у Карпентера. «Адвайт сегодня не появится?» Он ответил, понизив голос. Он отправился встречать Барбару Балантайн. «Это глава Сенатской комиссии по расходованию бюджетных денег на военные цели. С нею нужно быть крайне почтительным». Я пробормотал. «Но сейчас вроде бы не идет речь о каких-то бюджетных суммах». Он развел руками. «Вы плохо представляете себе наши реалии, доктор. У нас страна демократии, а это значит, любой может лезть любопытным рылом в наши дела», и требовать раскрыть для общественности наши секреты. Иначе это не демократично. «Значит, это Барбара — генерал Балантейн», — поправил он. «У нее генеральское звание». «Ого, генеральша?» «Генеральша», — ответил он. «Насколько я представляю себе, это жена генерала. А она, увы, сама генерал, что совсем хреново. Даже не представляю, как получила такое высокое звание». «Может быть, — предположил я, — «Как обычно женщины и получают?» Он передернул плечами. На меня посмотрел, как на сумасшедшего. «Доктор, посмотрю, что скажете, когда ее увидите». Генералы, наконец, разобрались, кому где сидеть. Я пытался понять, расположились по войск, по возрасту или по званиям, но, похоже, в американской армии нравы демократичнее, чем в европейских. Каждый предпочел сесть рядом с другом или добрым знакомым. Карпентер опустился за стол рядом со мной. Я поднялся и сказал как можно более твердым и уверенным голосом. Сейчас это очень важно. «Господа, обычные атаки террористов стремительно перерастают в крупномасштабные. Часть из них грозит уничтожением целых регионов, но некоторые могут смести с лица Земли человечество целиком».